Глава 43. Тот же Суба вскоре передал мне известие о дяде. В воскресенье он пришел ко мне одетый и, как он сам говорил, неосторожно. Он мечтал о форме, настоящей французской форме, и чтобы носить ее, не скрываясь. Он был офицером запаса, о чем все время нам напоминал, впрочем, не уточняя звания. вероятно, надеюсь, получить в будущем погоны по своему вкусу. В сапогах, берете, бриджах и гимнастерке Хаки. Толстый с хмурым, как обычно, лицом, на нем как бы навсегда застыла ярость, которую он испытал при капитуляции. Суба тяжело сел на табуретку и без всякой подготовки ворчливо объявил: Он в Бухенвальде. В то время я мало что знала о лагерях смерти. В моем уме слово депортация еще не имело всего своего ужасного значения. Но я думал, что дядя спокойно живет в Севеннах, Я был так потрясен, что, взглянув на меня, Суба встал и сунула мне в руки стакан и бутылку кальвадоса. «Ну, приди в себя». «Но что он сделал?» «История с евреями», — хмуро проворчал Суба. «С еврейскими детьми, как я понял. Кажется, в Севенах есть целый поселок, который посвятил себя этому. Не помню название. Гугенотский поселок. В свое время они сами натерпелись преследований, так что они... Все за это взялись, и, как мне сказали, и сейчас продолжают. Само собой, раз речь идет о детях, еврейских или нееврейских, Амбруаз Флюри сразу влез туда с головой, со своими воздушными змеями, и все такое. Все такое. Да, все такое. Он покрутил виска пальцем. Ну, мы все сейчас немного того. Надо быть безумцем, чтобы рисковать своей жизнью ради других, потому что когда Франция будет свободна. Нас уже может не быть, и мы ее не увидим. Только у меня это не в голове, — он потрогал свой живот. У меня это в кишках, так что я не могу иначе. Если бы у меня это было в голове, я бы устроился как Дюпра. В общем, его отправили в концлагерь. Он им попался между Леоном и швейцарской границей. Вместе с детьми? Про это я ни черта не знаю. Я договорился с одним человеком оттуда, он тебе расскажет подробности. «Вставай, поехали!» Я ехал за ним на своем велосипеде, хлюпая носом. Слезы всегда найдут себе выход, бессмысленно пытаться их сдерживать. В Норманцию в клоун познакомил меня с месье Терье, который нас ждал. Тот сообщил мне, что бежал из лагеря во время бомбардировки, надев форму убитого немецкого солдата, благодаря тому, что знал в совершенстве язык Гёте, который преподавал в лицее Генриха IV. Описав то, что он довольно странно называл лагерной жизнью, он сказал, что среди худших испытаний дядя никогда не поддавался отчаянию. «Правда, сначала ему повезло». «Как повезло, мсье!» — воскликнул я. Мсье я объяснил, в чем заключалось дядя на везение. Оказалось, что один из охранников в год стоял с оккупационными войсками в районе Клири. И вспомнил о воздушных змеях Амброаза флюри, которыми немцы восхищались и часто покупали, чтобы посылать своим семьям. Начальнику лагеря пришла мысль использовать талант заключенного, и он снабдил его необходимыми материалами. Дяди приказали начать работу. Сначала эсэсовцы забирали змеев и дарили своим детям и детям знакомых, потом решили торговать змеями. Дядя получил целую группу помощников. Так над лагерем позора стали взлетать у воздух разноцветные воздушные змеи, символ несгибаемой веры и надежды амбруаза Флюри. Мсетерье сказал, что дядя работал по памяти, но что ему удалось придать некоторым из своих произведений черты раблей и Монтене, ведь он столько раз делал их раньше. Но самый большой спрос был на змеев, имеющих наивную форму картинок из детских книжек, и нацисты даже притащили дяде целую коллекцию сказок и книг для детей, чтобы помочь его воображению. «Мы очень любили старика Амбруаза», — говорил Мсетарье. «Конечно, он был немного чудаковат, чтобы не сказать, немного сумасшедший, иначе он не мог бы, в его-то возрасте голодный, как все мы, делать свои штуковины такими яркими, пестрыми, забавными и веселыми». Этот человек не умел отчаиваться, — И те из нас, кто ждал смерти как избавления, чувствовали себя униженными перед такой душевной силой. Он как бы бросал им вызов. Наверное, у меня всегда будет стоять перед глазами этот неукротимый человек в полосатых лохмотьях узника, в компании нескольких полутрупов, которые не умирали только благодаря чему-то, чего нельзя объяснить словами, запускающий в небо корабль с двадцатью белыми парусами, трепетавшими над печами крематориев» над головой у наших палачей. Иногда какой-нибудь змей вырывался и улетал, а мы с надеждой провожали его глазами. За эти месяцы ваш дядя сделал не меньше трех сотен воздушных змеев, черпая сюжеты, как я уже говорил, из детских сказок, которые дал ему начальник лагеря из самых популярных сказок. А потом дело приняло дурной оборот. «Может, вы еще не знаете об этой истории», с абажурами из человеческой кожи. Еще услышите. Короче говоря, эта тварь Ильза Кох, надзирательница женского лагеря, заставляла делать для нее абажуры из кожи умерших заключенных. Нет, не делайте такое лицо. Это ничего не доказывает. И никогда ничего не докажет, сколько бы ни было улик. Достаточно какого-нибудь Жана Мулена или Тьена Дурва, и защита получит право слова. Примечание Жан-Муле на Тьендурву, герои сопротивления, убитые гитлеровцами, конец примечания. Итак, Ильзе Кох пришла в голову мысль она приказала Амбруазу Флюри сделать ей воздушного змея из человеческой кожи именно так. Она нашла кожу с красивой татуировкой. Разумеется, Амбруаз Флюри отказался. Ильза Кох пристально посмотрела на него и сказала «Дэнкедох, подумай!» Она удалилась со своим знаменитым хлыстом, а ваш дядя провожал ее глазами. Думаю, тварь поняла, что означают воздушные змеи, и решила сломить дух француза, который не умеет отчаиваться. Всю ночь мы пытались уговорить амбруаза. Одной кожей больше или меньше уже не имело значения, и во всяком случае в этой коже уже никого не было, но ничего не вышло. «Я не могу сделать с ними такое», — повторял он. «Он не объяснил нам, с кем именно он не может сделать такое, но мы хорошо его понимали. Не знаю, что для него значили его воздушные змеи, наверное, какую-то непобедимую надежду». Месье замолчал в некотором затруднении. Суба резко встал и заговорил у прилавка с хозяином. «Я понял». «Они его убили». «О, нет, нет, могу вас успокоить на этот счет», — поспешил меня утешить мсье Терье. «Они только перевели его в другой лагерь». «Куда?» «В Польшу, в Освенцим». «Тогда я еще не знал, что Освенцим будет более известен во всем мире под немецким именем Аушвиц, как тому и следует быть».